в девятифутовых ямах в снегу, причем над каждой могилой возвышался холмик в форме пятиконечной звезды с таким же узором из точек, как на зеленоватых стеатитах, открытых в мезозойском или третичном слое. Восемь сохранных экземпляров, упомянутых лайком, ветер сдул бесследно.